Глава 50. Я сказала: "Корень одуванчика кидая не ботву". "Что ты за ведьма, что даже элементарного зелья приготовить не можешь?" возмущалась в моей голове Грепина, бегая вокруг котла и хватаясь за голову. "Как это ты не взяла с собой жабий глаз? Да что ты вообще с собой брала?" "О, кровь невинной девы. Что ж ты раньше не сказала?" будем делать на ее основе. Выливай свое варево. Начнем заново. Я взвыла от злости и заскрежетала зубами, но делать нечего, пришлось в очередной раз тащить котел подальше в кусты, чтобы там опустошить, затем идти к водоему, отмывать и снова наполнять водой, чтобы под контролем фамильяра приготовить такие отваротное зелье. Иногда, притом все чаще, Мне казалось, что Агрипина просто издевается надо мной. Ну что ей мешало сразу озвучить все ингредиенты? Нет же. Она, подобно фокуснику, предпочитала свои секреты открывать постепенно, доводя этим меня до белого коленя. Свитала. Мужчины тихонько о чем то беседовали, наслаждаясь утренней прохладой, а я взмокшая носилась туда-сюда. Вот тебе и распределение обязанностей между сильным и слабым полом. Но, как проницательно заметил Никита, кроме меня, отворот никто приготовить не сможет. Поэтому самое сложное и ложилось на мои хрупкие плечи. Опять. Ладно, я верю в успех. Сейчас всё должно получиться. Возбуждённо подпрыгивала на месте белка. Давай корень полыни. Есть? Хорошо. Измельчи. Так, волос объекта разделение. Кидай паучьи лапки. Ну хоть что-то ты взяла. Паутина. И теперь главное капля крови непорченной девы. Перемешай. Поменяла цвет? Отлично. Значит, удалось. Ух, наконец-то. Устала, сил нет. Это она устала? Ага. Что ж, говорить обо мне. Весь день в пути, ночью не спала, Но к ней чувствую, голова не соображает. Где там подопытный, в смысле, больной. Хорошо, что до сих пор без сознания. Если бы он видел, что именно мы кидали в зелье, ни за что не стал бы его пробовать. А так, может, что и выпьет. Как ни удивительно, но напоить мужчину зельем оказалось довольно-таки просто. Он будто даже с удовольствием выпил сперва отворотное, затем бабушкино укрепляющее и тонизирующее, которое я планировала дать ему изначально. Наверное, он очень хотел пить. Иначе я не могу объяснить такую тягу к отвратительно пахнущим жидкостям. Минут через пятнадцать бывший бесноватый открыл глаза. Где я? Кто вы? Растерянно озираясь по сторонам, спросил он. А что вы последнее помните? С любопытством поинтересовался Никита. Мужчина часто заморгал, его взгляд поплыл, будто погружаясь в прошлое. "Белянка убежала. Я отправился ее искать", воскликнул он радостно, а потом паник. "Только это зимой было, но сейчас весна", с сочувствием подсказала я и посмотрела на Никиту в поисках помощи. "Что со мной произошло?" Что вы сделали? Испуганно отпрянул от нас мужчина. Не мы, а ты сам. Со вздохом поправил его инквизитор, зачем-то впустил к себе беса и стал ему подчиняться. Я не может быть. Для чего бы мне это понадобилось? Очень недоверчиво спросил он. Я откуда знаю? Вспыхнул парень может, с тобой что-то страшное случилось, какое-то потрясение, хотелось забыться и ничего не помнить. Потому как мужчина побледнел, мы поняли, что Никита попал в точку. "Жонка моя", выдавил он с трудом. "Приставилась. Аккуратно сочельник. А ведь мы тридцать лет вместе прожили, душа в душу". Ну вот, видимо, твоим горем и отчаянием и воспользовался бес. Сделал вывод парень. Ладно, чего уж там. Было и было. Тебе повезло, что нас встретил. Не кручинься. Скажи лучше, как тебя зовут и откуда ты? Тимофей я, из села близ города Лютый, сообщил мужчина и погрузился в себя. Больше мы ничего вытянуть не смогли. Но поскольку оставлять его одного в таком состоянии было нельзя, а нам как бы по пути, было принято единогласное решение взять его с собой, в расчёте на то, что, увидев родные места, Тимофей сможет указать свой дом и близких, которые бы о нём позаботились. Сборы были недолгими, и вскоре мы снова тронулись в путь. Мою лошадь отдали пострадавшему. А мне пришлось делить коня с отцом. Как говорится, тесноте да не в обиде. Лично меня всё устраивало. Я вообще чувствовала себя так, словно в детство вернулась. В то время, когда папа также сажал меня маленькую перед собой, и мы вдвоём на одном велосипеде ехали на рыбалку. Это чувство и ощущение надёжности так меня расслабило, что я даже умудрилась поспать. Проснулась от постороннего шума и какой-то странной суеты вокруг. Люба, Любаш. Легонько тронул за плечо отец. Куда дальше-то? Я разлепила глаза и осмотрелась. Судя по всему, мы сейчас находимся в каком-то селе, а город вон за теми каменными воротами. Агрипина позвала белку. Дом Иглаи должен быть где-то в конце поселения, ближе к лесу ответила девушка. Я немедленно передала ее слова остальным, и мы, как и планировали ранее, разделились. Единственное, что не планировали это слегка невменяемого попутчика. Но не на кладбище же было его отправлять. Пришлось брать с собой к ведьме.